С характерным жестом правой руки, отставленной немного в бок, бурным потоком льется его страстная речь, освещаемая и в демонстрациями, и рисунками. Цветные мелки так и мелькают в руках, и вот на доске прекрасный наглядный рисунок по истории развития какого-нибудь червя или осциди. Чрезвычайно к а р т и н н ы е изложения, блестящие неожиданные сравнения, выхваченные прямо из жизни, поражающие своей меткостью и образностью. Его слова захватывают и поднимают, наказалось, недосягаемые высоты научной мысли, знакомят с последним словом биологии, но слово это проходит через его острую, глубокую критику. Врачебное дело. 1925 год. Номера 15, 16, 17. Страница 1195. Вскоре после избрания Мечникова в Одесский университет он убедил и Сечинова переехать работать в Одессу. Стараниями Мечникова, как говорил Сечинов, он был избран 19 августа 1870 года о р д и н а р н ы м профессором Новороссийского университета. Официально Одесский университет назывался Новороссийским, так как Одесса с о времен Екатерины II до 1917 года входила в состав Новороссийского края.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 Сначала задержку в утверждении Сеченова мотивировали финансовыми соображениями. Университету отказали в самой должности о р д и н а р н о г о профессора. Поэтому Сеченов дал согласие поступить в университет не только на жалование э к с т р а о р д и н а р н о г о профессора, но даже на жалование доцента, причем в любом звании. Единственным мотивом Сеченова было, по его словам, желание сохранить дорогую для него возможность служить делу развития. Русской молодежи. Недаром Чернышевский избрал с е ч е н о в а в качестве прототипа своего героя Кирсанова в романе «Что делать». Тогда замещавший министра просвещения Делянов оказал прямое давление на попечителя Одесского учебного округа. Он писал ему, что Сечинов имеет репутацию отъявленного материалиста и старается проводить материализм не только в науку, но и в саму жизнь. Попечителем в то время был медик Голубцов. р а т о в а в ш и й Засечного огромный научный авторитет ученого, его личное обаяние, поддержка Боткина и других друзей сделала свое дело. Сечинов был наконец утвержден в должности о р д и н а р н о г о профессора. В своих а в т о б и о г р а ф и ч е с к и х записках Сечинов так пишет о своем переселении в Одессу: всеми новыми товарищами я был принят очень радушно, но в это время Единственного близкого мне Ильи Ильича Мечникова не было. Он был в годовом отпуску. Сечинов. Автобиографические записки. Москва. 1945 год. Страница 134. Вследствие тяжелой болезни жены Мечников после его избрания получил длительный отпуск и увез ее за границу для лечения. К работе он приступил в 1871 году. В 1872 году, пишет Сечинов, начал формироваться тот настоящий дружеский кружок, из-за которого я люблю Одессу и по сей день время. Вернулся из заграницы Мечников, приехал из Москвы на кафедру математической физики Умов. Сечинов, Автобиографические записки, страница 135. Душой кружка, по словам с е ч е н о в а был Мечников. Из всех молодых людей, которых я знал, пишет Сечинов, более увлекательного, чем молодой Илья Ильич по подвижности ума, неистощимому остроумию и разностороннему образованию, я не встречал в жизнь. Насколько он был серьезен и продуктивен в науке, уже тогда он произвел в з о о л о г и и очень много и имел в ней большое имя, настолько же жив, занимателен и разнообразен. в дружеском обществе. Там же. Особенно интересны штрихи, характеризующие образ м е ч н и к о г о человека, зарисованные таким тонким и авторитетным наблюдателем, как Сечинов. Одною из утех для кружка была его способность ловко подмечать комическую сторону в текущих событиях и смешные черты в характере лиц, и с удивительным умением подражать их голосу, движением и манере говорить. Кто из нас, о д е с т и того времени, пишет Сечинов, может забыть, например, нарисованный им образ хромого астронома, как он в халате и в ночном колпаке глядит через открытое окно своей спальни на звездное небо, делая таким образом астрономические наблюдения, или ботаника с п а в л и н и е м голосом, выкрикивающего со душевлением и гордостью длинный ряд иностранных названий растительных пигментов? или, наконец, п и с а н и е одного маленького забитого субинспектора, который при всяком новом знакомстве рекомендовал себя племянником генерал Фельцахмейстра австрийской службы. Все это Мечников делал без малейшей злобы, не будучи ни с к о л ь к о насмешником. Да и сердце у него стояло в отношении их близких на уровне его талантов без всяких побочных средств.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 Можно и нужно совершенно отстраниться от политики, отдать себя служению науке, безгранично верить в нее. В этом Мечников видел смысл и содержание своей жизни. В соответствии с этим благородным символом веры учёный стремился превратить Одесский университет в крупный научный центр. Он привлёк сюда, помимо с е ч е н о в а таких выдающихся учёных, как к о в а л е в с к а й з а л е н с к а й Умов, Марковников.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 В статье «Как и почему я поселился за границей» Мечников писал: л последствии 1 марта 1881 года чрезвычайно п р и о с т р и л и все университетские отношения и политический характер последних выступил с особенной яркостью. Высшая власть», продолжает далекий от политики Мечников.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 вынуждены оставить его. Всех нас глубоко поразило решение Преображенского, Постникова, Мечникова и Гомбарова уйти из университета. Записки Новороссийского университета, том 35, Одесса, страницы 139-140. Среди участников заявления были впоследствии видные ученые Андрусов, Зеленский, Хавкин, Мануилов и другие. В результате заявления были уволены семь студентов, и остальным объявлены выговоры. у й д я из университета, Мечников решил устроиться на должность земского энтомолога в п о л т а в с к о й з е м с к о й у п р а в е В те времена, пишет ученый в 1909 году, насекомые производили значительное о пустошение на юге России, и мне пришлось заняться вопросом о мерах против этой беды. Мечников странице воспоминаний.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 И видным б а к т е р и о л о г о м б а р д а х о м Мечников задумал устроить бактериологическую лабораторию для открытых в то время Пастером прививок против бешенства, сибирской язвы и других инфекций. Городская управа и з е м с т в о дали средства, и первое в России бактериологическое учреждение, второе в мире после Пастеровского института, жаром принялось за работу. Поглощенный научной работой, писал Мечников. практическую часть, то есть прививки и приготовление вакцины, я передал моим молодым товарищам. Казалось бы, дело должно было пойти успешно, но к несчастью начались п р о т и в о д е й с т в и я врачебных властей. Всякая выходящая из новой лаборатории работа вызывала травлю. Инстанции, давшие средства, торопились с практическими результатами, не учитывая трудности. Мечников, исходя из своих работ 1880 года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 Хотя запрет был вскоре снят, но обстановка сплошных препятствий о к а з а л а на ученых свое действие. Неудачи опытов с прививками с и б и р и я з в е н н ы х вакцин овцам в и м е н и и помещика Панкеева, приведшие к п о д е ж у более трех тысяч овец, вызвали травлю в печати. Хотя Гамалея знакомился с приготовлениями вакцины у Пастера в Париже и прививки в начале давали положительные результаты. По не выясненным причинам неожиданно начался п а д е ж животных. Прививки пришлось прекратить. Мечников непосредственно не принимал в них участия, не нёс за эту работу прямой ответственности и находился в другом месте. Все же он срочно приехал для выяснения причин катастрофы, но она осталась тёмной. Появились р ли здесь козни врагов или упущение в приготовлении вакцин, трудно было установить.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 Работал в Пастеровском институте, знаменитом центре медицинской науки конца XIX и начала XX века, в качестве одного из его выдающихся руководителей. В личной жизни Мечникова еще в начале его пребывания в Одессе произошло несчастье. В 1873 году после длительных страданий умерла первая жена ученого Людмила Васильевна Федорович. Смерть жены настолько тяжело повлияла на Мечникова, что он потерял интерес к жизни и был близок к самоубийству. В таком состоянии, проходя по мосту через Рону, он вдруг увидел насекомых, летающих вокруг пламени фонаря. Это были ф и н г о н ы но и з д а л и он принял их за поденок, эфемер, и неожиданно подумал, как применить теорию естественного отбора к этим насекомым, когда они живут всего несколько часов, вовсе не питаясь. Следовательно, не подвержены борьбе за существование и не имеют времени приспособиться к внешним условиям. Мысль его, по словам Мечниковой, описавшей этот эпизод, направилась к научным вопросам. Он был спасен, связь с жизнью восстановилась. Несмотря на большие трудности и несчастья в личной жизни, Мечникову удалось выполнить интересные зоологические и антропологические работы. Закончился в основном выдающийся по научному значению этап его сравнительно эмбриологических исследований. Как мы отмечали, этот этап, благодаря замечательному сотрудничеству Ковалевского и Мечникова, стал принципиально новым эволюционным этапом в развитии всей науки о з а р о д ы ш е в о м формировании организмов. Дарвинизм получил новые бесценные доказательства единства органического мира. почеркнутые из сравнительного анализа зародышевого развития.